А скажите, сколько времени, а? Сто? Время, говорю, который час? Ой, простите, чего вас У вас часы есть? Сто? Время, говорю, сколько! Ой, зануда! Ой, зануда! На уроке русского языка. Дети, придумайте предложение со словами Вероятно и Потому что. Масонька, пожалуйста. Вероятно, будет дождь, потому что на небе много туч. Правильно, хорошо. А, да, песеньки, пожалуйста. Бабушка взяла газету. Ну и стол, где здесь, вероятно, где? Ну, потому стол. Вероятно, пойдет в туалет, потому что читать она не умеет. It's small, little friend check to everyone. Go go. It's вас и тапочки еще не белые? Тогда мы идем к вам! <смех> В эфире рубрика «Это интересно!» Знаете ли вы, уважаемые любители этого интересного, что вид обназонного тела не всегда возбуждает, особенно своего тела, и особенно на морозе. А ты опять по по морозу, по морозу! Динки, это всегда загадка. То ли крашенная, то ли родилась дурой.